Глава двадцать шестая. Операция Суворов. Ровно в два часа дня гости из будущего в полном составе переступили порог сталинского кабинета. Хозяин уже ждал их. С недавних пор Иосиф Виссарионович бросил пить и курить, ознакомившись со своей биографией. Заработать инсульты в сорок пятом и сорок девятом он категорически не хотел, и энергично занялся собой. «Как сказал Илья Марленович, вы, товарищ Сталин, принадлежите не себе, и даже не партии, а народу, и вы нужны ему живым». Вождь, как видно, согласился. «Не всякий кавказец доживает до ста лет, но только глупый или безвольный человек не захочет остаться на этой земле дольше прописанного срока». До рокового 53 оставалось каких-то 10 годков, и если минимизировать воздействие вредных факторов, как то злоумышленники, алкоголь, табак, малая подвижность, то можно было надеяться протянуть хотя бы до 63 -го. Почему и нет? Будет время подготовить достойного преемника. Не получилось с Кировым, выйдет с кем-то другим. В любом случае следовало озаботиться устройством будущего государства, чтобы появились гарантии того, что партия большевиков не выродится, не загниет, покрываясь родимыми пятнами капитализма. Страну надо было готовить к долгой и упорной экономической борьбе, поскольку никакие вооруженные силы не создадут стабильности и благополучия. И никого не надо будет агитировать за коммунизм. Богатый и процветающий СССР сам по себе будет доказательством истины. «Проходите, товарищи потомки!» — улыбнулся Сталин. «Устраивайтесь! Мы обсудили ваше предложение, товарищ Саев, и нашли его весьма интересным». «В принципе, — сказал Илья Марленович, — предложение было высказано Марленом, я лишь детализировал его». Иосиф Виссарионович покивал Исаеву-младшему. «Наслышан о ваших приключениях», — проговорил он. «Не скрою, ваше исчезновение очень нас встревожило. Враг не должен был узнать тайну. А Британия союзник лишь на словах. Это наш давний подлый коварный противник». «Согласен, товарищ Сталин, второй раз это им не удастся». «Очень надеюсь на это», — улыбнулся вождь. «Кстати, Илья Марленович, а вы не боитесь утратить значение этих пророков-носителей знания с приходом тех самых ветеранов-специалистов, о которых вы говорили?» «Ну что вы, товарищ Сталин, да мне будет куда легче, если нашу ношу понесут не шесть, а шестьдесят шесть человек». «Понимаете, я из тех людей, которые добились для себя, для семьи всего по максимуму. Поэтому можно поработать и на страну, не заботясь о хлебе насущном. Это я к тому, что ни мне, ни моим товарищам не нужно врать про служение государству, прикрывая высокими словами примитивную корысть. Я хочу и могу помочь СССР. Этого достаточно. А место пророка я уступлю с радостью». «Ну, мы вам этого не позволим, товарищ Исаев. Ваши самолеты нам нужны. Что касается наступления на Западном фронте с целью освобождения Смоленской области, то вопрос этот прорабатывается». Операцию решено назвать именем великого полководца Суворова. Нужно сказать, что по сравнению с прошлым вариантом истории, нынешнее положение Красной Армии Гораздо прочнее. Нам удалось сохранить жизни сотен тысяч бойцов, не допустив котлов под Вязьма и Харькова, заменив никудышных генералов, дав красноармейцам в руки новое оружие. Мы сняли блокаду Ленинграда, а Карельский фронт вышел на границу в Финляндии. Сейчас 7-я армия готовится к наступлению на Гельсингфорс. Мы не сдали Севастополь, не позволили разрушить Мурманск. А товарищ Судоплатов, как и прежде, успешно провел операцию монастырь, сбагривая немцам дезинформацию. Думаю, нам удастся провести фрицев, и они, как в прошлой истории, начнут перебрасывать дивизии с Донбасса на север, чтобы противостоять войскам Западного фронта я ознакомился с проведением ржевско-вяземской наступательной операции. Ошибки тогда были допущены существенные, но сейчас иная ситуация мы не вели широкого контрнаступления, для которого попросту не хватило бы резервов и ржевско-вяземский выступ не образовался. Зато мы разгромили немцев в демянском котле Думаю, что Калининский и Брянские фронты тоже должны будут принять участие в операции по освобождению Смоленска. Мы не готовы к наступлению по всему фронту, но выиграть сражение за Смоленск способны. Будем работать. А чем вы, товарищи потомки, можете поддержать Красную Армию? Товарищ Исаев, я помню, вы говорили о новых разработках. Да, товарищ Сталин. — кивнул Марлен. — Мы вчера долго обсуждали, что новенького можно предложить и в какой очередности. Существуют проекты, которые в нынешней обстановке невозможно реализовать. Но мы решили раскрутить несколько тем, не требующих для исполнения высоких технологий. Но по порядку. Войска Западного фронта поведут наступление в направлении Спас-Деменска. Затем целями станут Ельня и Дергобуш после чего придет черед Рославля и Смоленска. Командующий Калининским фронтом поддержит наступление с северо-запада, а Брянский фронт – с востока. Задача – отбросить группу армий центр на 200 километров и полностью освободить Смоленскую область. Нам будут противостоять 4-я и 9-я полевые армии вермахта и 3-я танковая армия. Это очень сильный противник. 44 дивизии и 5-6 полос обороны общей глубиной 100-130 километров. В чем мы видим нашу задачу? В том, чтобы максимально облегчить красноармейцам штурм немецких укреплений, в то же самое время снизив потери до минимальных. Я не стратег, поэтому буду, буду говорить по-простому. В первой линии наступления пойдут танки прорыва, прежде всего КВ. К сожалению, мы... «Не в состоянии выдвинуть к передовой новые КВ-1СМ со 107 миллиметровыми орудиями. Они нужнее на Донбассе. Однако Шашмурин...» «Вика, давай ты!» Тимофеев кивнул и подхватил деловито. «Порядка 150 КВ-1, поступивших с фронтов на танкоремонтные предприятия, прошли замену двигателей КПП на шашмуринские. Теперь это КВ-1С». Конечно, пушки на них маломощные, зато танки получились резвые, да и броня их никуда не делась. Кроме того, мы выпустим на ту же первую линию Т-34-57, не зря прозванных истребителями танков. С тысячи метров они пробивают броню в 96 мм. Кроме того, мы усилили 34-ки накладками по принципу разнесенной брони. Между этими стальными экранами и корпусом танка находятся плиты из стеклотекстолита. Так, не увеличивая вес брони, мы резко повышаем ее прочность. Это что касается первой линии. Но будет и вторая. За танками прорыва двинутся самоходки Су-85, Су-122, Су-152. Их задача уничтожать танки противника. Пока все. — Вика, чё? — БМП, — сдержанно сказал Марлен. — А, ну да, точно. БМП — это первая машина пехоты. Сейчас их называют ТНПП — танк непосредственной поддержки пехоты. — Это одно и то же, в принципе. Те ТНПП, что уже есть, никуда не годятся. Пехота едет на броне безо всякой защиты. — Ну, сначала мы думали создать БМП на базе «тридцать четверки» но быстро перерешали. Т34 для этого не подходит. Брони много, а места нет. И вообще в планах у нас новая модификация этого танка, как минимум до уровня Т44. Уберем тяжелую громоздкую подвеску Кристи, заменим ее торсионной. От этого исчезнут надгусечные ниши и боковые стенки корпуса станут вертикальными. Короче говоря, появится свободное место. И мы развернем двигатель и поставим его поперек. И экипажу будет комфортнее, и массу железа уберем. А за счет экономии веса нарастим броню. Лобовую на корпусе до 90 мм, а на башне и вовсе 120 Тут самое главное, что поперечное расположение дизеля позволит сместить башню к середине. А это не только равномерно распределит нагрузку на катки, но и повысит точность стрельбы на ходу. И люк механика-водителя сможем переместить наверх, а это на Т-34 слабое место. И стрелка-радиста надо будет убрать. Из курсового пулемета может и мехвод шпарить, а приказы начальства пусть принимает непосредственно командир танка, так будет быстрее и лучше. К тому же, без радиста можно уменьшить забронированный объем, а это опять-таки снизит массу. Впрочем... Если нам удастся в этом году собрать новый дизель мощностью 700 лошадиных сил, то мы даже не за Т-44 возьмемся, а сразу за Т-54. летая обтекаемая приплюснутая башня, 10 больших опорных катков с внешней резинкой широкие мелкозвенчатые гусеницы, 100 миллиметровая пушка — Только теперь, заметив улыбку на лице Сталина и расслышав сдержанное хихиканье Краюхина, Виктор смутился. «Чет, я увлекся, товарищ Сталин!» «Ничего», — улыбнулся вождь. «Такую увлеченность мы только приветствуем». «Так что там с э, БМП?» «А, ну да. В принципе, мы разрабатываем сразу две бронемашины, связанные между собой, плавающий танк и БМП. У них будет одна база и легкое бронирование». На танк поставим 76-миллиметровое орудие, а на БМП 37-миллиметровое. БМП тоже будет плавающей. Мы даже катки на нее полыми сделаем, чтобы лучше на воде держались. Главное тут – компоновка. Двигатель на БМП расположим впереди. Боевое отделение с маленькой конической башенкой разместим посередине. А сзади хватит места для 15 даже... Для двадцати десантников. То есть пехота не будет бежать до вражеских окопов под огнем. Ее доставят на место, и уже там царица полей себя покажет. Умно, — оценил вождь. Конечно, — горячо поддержал Тимофеев, — плохо то, что сразу не выпустишь столько БМП, сколько требуется. Но давайте хотя бы для Смоленской наступательной операции изготовим, ну, сколько успеем. Иосиф Виссарионович кивнул и перевел взгляд на Марлена. Тот развел руками. «Мне добавить нечего, товарищ Сталин. По моей части разве что ракеты воздух-воздух остались. Но тут уж лучше...» «Бать!» Исаев-старший кивнул. «Завод по выпуску ИС-15 у нас только один. Зато этой осенью он выйдет на проектную мощность». Полагаю, что в этом году можно будет говорить об авиадивизиях ракетных истребителей. Тем более, что сейчас на вооружение начала поступать эта самая новая ракета к 3 а ею пилот сможет сбивать вражеские самолеты любых типов, причем с одного попадания. Весь вопрос в людях. Нужно срочно обучать летчиков. Хм. У нас, впрочем, все срочно и везде оврал. А иначе и нельзя» война. Вот только обещать Западному или Калининскому фронтам наши машины мы не можем. Все они поступают на Юго-Западный и Донской, где сейчас все решается. Однако новыми ПО-8 и Ла-5 ФН мы обязательно пополним авиаполки фронтовой авиации. — Сколько успеете? — усмехнулся вождь. — Да, товарищ Сталин. — А вы... «Чем нас порадуете?» — Иосиф Виссарионович обернулся к Тимофееву-старшему. «Да я сейчас в основном не красноармейцам, а краснофлотцам помогаю», — ответил тот. «Над ракетными бомбометами мудрим. И станет закидывать реактивные глубинные бомбы, чтобы гробить немецкие подлодки. Все у нас получается. Но надо устранить массу мелочей. Они-то и отнимают время». Ничего, справимся как-нибудь. Пусть лучше Краюхин доложит. Лёх. Да-да, вздрогнул Краюхин-старший и нервно потер руки. Мы вполне освоили выпуск пистолетов-пулемётов Судаева. ППС получился куда легче и удобнее ППШ. Сам Алексей Иванович тому поспособствовал. Мы его привлекли. А вот с автоматом Калашникова пока проблемы. Калаш быстро не создашь. Прежде всего тут нужен новый промежуточный 762 миллиметровый патрон, а уж под него создадим оружие. Такой патрон мощнее обычных пистолетных. Он обеспечит большую прицельную дальность. Нам известно, что немецкая компания «Вальтер» разрабатывает автомат МКБ-42 под промежуточный патрон, и отстать тут никак нельзя. Так что работа идет. Кстати... «Самого Михаила Калашникова мы тоже пригласили в центр. Вот только тут пикантная ситуация. Автомат как бы уже есть, а вот его конструктор еще только задумывает будущее изделие». «Полагаю, что будет правильным дать Михаилу Тимофеевичу такое задание, чтобы он сам пришел к идее АК. Подсказками мы его тоже не обделим». «В принципе, Михаил Краюхин пожал плечами». Не думаю, что есть необходимость разруливать все эти пикантности. Не обязательно. Будущий автомат будет калашом. Есть и другие оружейники, не хуже. Булкин, например, или Дементьев, Коробов, да тот же Судаев. Главное, чтобы у Красной Армии был лучший в мире автомат. Вот и все. Согласен, кивнул Сталин и легонько ударил ладонью по столу. За работу, товарищи!